Глава 18. Где в Мумбаи живет муза? В тот же вечер мы с Наташей были перевезены в офис Даниша, который располагался в Бандре. Это был небольшой отдельно стоящий дом посреди не самой оживленной улицы. Нам выделили комнату рядом с просторным душем. Комната была чем то кабинетом. То есть в этом помещении стоял диван, рабочий стол, журнальный столик и все. В кабинете, судя по всему, обычно кто-то работал. «Бэйби, нормальное место», Перекантуйтесь тут пока», — с виноватым и озабоченным видом пробормотал Фердос. Я огляделась вокруг. Помещение было небольшим, и с помощью небольшой фантазии можно было подумать, что это гостиничный номер. По идее, у нас было все, что нужно — стол, раскладывающийся диван, жалюзи на окнах и душевая под боком. В офисе было очень чисто, а прислуга готовила на всех обед в маленькой кухонке. «Конечно, дорогой, хорошее место. Остаемся». Фердос облегченно вздохнул. «Люди работают до пяти часов вечера, потом все уходят, и весь первый этаж в вашем распоряжении. В офисе Даниша есть большой телевизор и видеопроигрыватель, можете смотреть фильмы, петь караоке, делать все, что захотите. Мы начинаем работу в 10 утра, так что сможете выспаться и принять душ, пока никого нет». Рапортовала нам миловидная индианка Манси, Си, секретарша Даниша. «Большое спасибо за гостеприимство, поблагодарили мы ее и стали разбирать чемоданы». В нашем номере не было полотенец и постельного белья, а также каких-то элементарных средств гигиены. Поэтому вечером нам предстоял шопинг. Мне кажется, что у Фердоса был какой-то пунктик по поводу походов по магазинам. Он постоянно порывался мне что-то купить. Куклу, туфли, платье, украшения, ящик манго. Все равно, что, лишь бы не уйти без покупок, нужно мне это или нет. «Видишь, это кафе», — сказал мне Фердос, когда мы возвращались из магазина с мешками, полными полотенец и простыней. «Да, хорошее. «Я кофе не очень пью», — спросила я, мельком отглядывая знакомого из Куловатца. «Тут работают все писатели», — многозначительным шепотом поведал мне Фердос. «Как это работает?» — неудомевала я. «Приходят, берут чашечку кофе, садятся за столик с ноутбуком и пишут. Они все тут, каждый день кого-то встретить можно». «А почему они работают в кафе, а не в офисе? Тут же очень шумно». «Зачем им офис? Они смотрят в окно и вдохновляются». «Я не знаю, я никогда книгу не писал, но точно знаю, что тут живет муза. Кто знает, может, однажды и ты решишься написать свою книгу?» Фердос улыбнулся, подняв один уголок рта. «А вот там, недалеко, — он показал рукой куда-то в сторону, — живет Шан. Ты знаешь Шана?» Я отрицательно покачала головой. «Ты не знаешь Шана? Я тебя с ним познакомлю. Это мой клиент!» Видя, что я не понимаю, зачем мне знакомиться с его клиентом, Фердос поспешил добавить. Он знаменитый певец, поет практически за всех актеров Болливуда. Видишь, какое чудесное место Бандра? И он довольно подмигнул, а я взяла себе на заметку фишку с работой в кафе.